Глава 27. «А, наконец-то!» Вставая ему навстречу и широко раскрывая огромное объятие, воскликнул Блинисимов. Красная гвоздика сверкала в его пиджаке. «А мы чуть без тебя не сели. Ну, поздравляю, Саша! А, весна! Весною повеяло! Начинается новая эра жизни! Царь пошел с народом! Народу вручены власть и закон! Весна, Саша! А? Чему вы рады, дядя?» Сказал Саблин, освобождаясь из его объятий и подходя к жене. Вот я тоже говорю Егогу Ивановичу, сказала Вера Константиновна, что гадываться в Гижде Свобода! сочно выговаривая оба о, воскликнула Блинисимов. А у меня дух захватывает, и мы теперь Европа! Не ни нагайка, никнутая тюрьма! Свобода! Народ выбирает своих избранников, и они идут и наполняют законодательную палату. А кого избирает народ? Чего требует наш народ? Земли и воли? Черного передела того, что требовал некогда от Пугачева, и что Пугачев давал ему именем царя? Пугачевщины хотите вы, дядя? Иллюминаций помещичьих усадеб и гибели культуры? И пусть! «Без эксцессов не обойдется такое великое строительство. Народ, Саша, не так дик и глуп, как ты про него думаешь. А потом у народа есть вожди». «И кто эти вожди?» «Народные учителя? Социалисты? Вы читали их девизы? Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» «Кто такое современный пролетарий, вы знаете?» «Максим Горький набросал вам их дивные образы во всей их первобытной простоте» что же макары чудра во главе управления пролетарии всех стран поймите это россия по боку бездомники ни к чему не годные люди не сумевшие создать даже и личного своего благополучия со всего света приглашаются творить счастье россии люди разрушающие все все презревшие приглашаются создавать силу и красоту страны ее мощь О, «Боже мой, при таком начале я не вижу хорошего конца». «Но кто сказал тебе, Саша, что босяки и хулиганы будут в нашем парламенте?» «Пролетарий», — отвечал Саблин. «Нет партии. Будет жизнь, будет борьба партий. Я был вчера на собрании нашей новой молодой партии, конституционно-демократической. Говорили родичев и муромцев. Боже мой, вот ума палата! Как ясно, четко, красиво нарисовали они счастливое будущее России. Царь вручил Россию великому русскому народу, и народ сумеет сберечь достояние Романовых. Пролетарии всех стран, то есть жиды, армяне, греки, грузины, свои отбившиеся от рук семинаристы и выгнанные из гимназии мальчишки, вот кого зовет ваш народ. «Саша, Саша, грех!» Профессора, светила юридической и политической науки, имена, патриарх с седою бородою муромцев, авторы ученых трудов, мужи света и знания. Я не читал. Ты не читал и стыдись. Ты, Саш, застыл в понятиях средневековья. Рыцари, горожане, крестьяне, рыцарь охотятся и пирует, горожане работают на него, крестьянин пашет для него. Это дикость и красота, вставил Саблин. «Нет, красота в общем труде!» «Рыцарь пашет, а крестьянин жжет замок и ножом режет вандейков и теньеров? Так, что ли?» «Ты бы послушал муромцева!» «Ладно, я одиннадцать лет бок о бок с этим народом и знаю его. Потребности его ничтожны, культура плохая. Оставить его одного он будет работать только на себя и на семью». Города подохнут с голоду, за граница тоже. Помещичьи земли истощат и бросят. О, как ты отстал! Что говорил вчера Родичев, эти люди испытали тюрьму и ссылку, Им и мы книги в руки. Преступникам? Нет. Страдальцам за правду, за народ. Саблин только махнул рукой. Пришли графы и графиня Палтовы. Наталья Борисовна едва поздоровалась с Верой Константиновной и бросилась к Саблину и Аблинисимову. «Егор Иванович, что же это такое? Александр Николаевич, объясните мне, я ничего не понимаю. Уже ли это и Галите, Либерте и Фратерни?» «Равенство, свобода, братство». «Наши Спасской отбирать будут? Я не графиня?» «Гражданка Наталья Борисовна», — пробасил Облинисимов. «Чем гражданка хуже графини? Великие заветы французской революции!» «При русском народе?» — успела вставить графиня. «Казнь Коголя, Тегог, Габисбега, Магаты, Дантоны», — сказала Вера Константиновна. «Я тоже видел одного такого. На фонарном столбе сидел и призывал толпу идти в Петропавловскую крепость освобождать преступников. Насилу полиция стащила. Он вопит свобода. Ну и прописала же ему эта полиция эту свободу нагайками», — сказал Палтов. «Граф, что вы! Какая косность! Нет, господа, вы не понимаете великого акта царской милости! Вы плохие государевы слуги!» «А что же делать? Позволять натравливать одних на других? Выпускать негодяев?» Сказал горячо Саблин. «Государь подписал этот манифест против воли. Он не хотел этого. Его заставили!» «Что делать?» — гремел Облинисимов. «Идти на торжеще и проповедовать слово царское, его волю святую!» Да, распускать армию, перековать мечи на орала, отдавать землю крестьянам, и, обнявшись с рабочим и пахарем, идти государю и звать его с собою в святой русский народ, в Русь кандовую, избиную, православную, тихую Русь. Свобода, весна, весною веет, не могу сидеть. «Идти на улицы, слушать, что говорят, идти в партии и восхищаться тем, что может собственных нефтонов и быстрых разумом Платонов российская земля рождать! Великий день сегодня, точно Пасха, хочется Христос воскресе запеть!» А Блинисимов попрощался со всеми и ушел. «Что он, твой дядя, с ума спятил?» — спросил граф Палтов. «Да хагашо ему», — сказала Вера Константиновна. «Он два месяца тому назад все свои имения очень выгодно погодал и деньги перевел в Швейцарию, Вот и кугажется». «Чудной», — сказала Наталья Борисовна. «Красную гвоздик в петлицу вставил и орет, как мастеровой». «Ужасы надвигаются. Мне отец из имения писал. Сладу с эстонцами нет. На прошлой неделе пожгли молодые лесники посадки. На пять тысяч с лишним убытка. Агенду нынешний год кто заплатил, а кто и нет». — У нас подле имения, сказал Палтов, — стражника убили. Рарю вызвал казаков. Хорошо, что знаком с губернатором, а у соседей всю экономию пожгли, и наказывать некого. Мир порешил, виновных нет. — И кто эти муромцевые, родичевые? Ты не слыхал? — спросил Саблин. — Нет, Саш, не слыхал. Ученые какие-нибудь, писатели. — Писатели? — задумчиво проговорил Саблин. — Ну, я понимаю, Лев Толстой. Менделеев — это имена со всемирной славой, а то пошли бог знает кто. — Ценз имеют, — ядовито сказала Наталья Борисовна. — Какой? — спросил Саблин. — В тюрьме сидели. Саблин пожал плечами и ничего не сказал. Молчание было тяжелое. Каждый по-своему переживал события, но все были мрачны.